Она ссылалась на параграф 16-го статута Ландульфа Сагакса. «Император водворяет безмолвие». Она цитировала хартию короля Филиппа от 1307 -го года. «Мы будем содержать многих жезлоносцев, которым надлежит молча исполнять свои обязанности». Она приводила выдержки из главы 202 статута Генриха I, короля Англии.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 покуда не будут выяснены некоторые обстоятельства. Они были предупреждением, никаких вопросов. Когда полиция производила такие аресты, это указывало на то, что они производились по государственным соображениям. К арестам этого рода прилагался правовой термин «приват», то есть «при закрытых дверях». Именно таким образом, по свидетельству некоторых историков,